Вечером, перед переходом Воронцов по древнему обычаю, организовал себе баню. В дальнем углу парка нашлась как раз подходящая бревенчатая банька, стоящая посреди старой березовой рощи у родника. Она никак не подходила по стилю к архитектуре замка, но подобные несообразности давно уже не удивляли Дмитрия. Хозяева замка просто наилучшим образом учли и такую его склонность. Низкие разорванные тучи быстро плыли над головой, почти цепляясь за вершины берез. Из них то и дело срывался холодный мелкий дождь, как почти все время здесь, и только далеко на западе мрачный горизонт еще олел полосой неуютного тревожного заката. Воронцов медленно прошел по тропинке, заваленной палыми листьями. Нагнув голову, вошел в темный предбанник, освещенный керосиновой лампой, летучая мышь. не спеша снял гимнастерку, покурил, сидя на пороге и глядя в сизо-черное рыхлое небо. Нагнущиеся под ветром почти облетевшие деревья, на лужи, то поблескивающие тусклым оловянным блеском, то мгновенно вскипающая дождевого залпа. И странно размягчаясь душой от этого невеселого пейзажу, подумал, что хорошо б Наталья сейчас подошла и села рядом на толстый, кое-где уже подгнивающий брус, чтобы не было никаких пришельцев, никакой войны впереди, а просто встретились, наконец, два человека, понявшие, что... Все случившееся в прошлом было нелепой ошибкой, в которой никто на самом деле и не виноват. Поговорили бы по-хорошему и решили, что и как им теперь делать дальше. Он усмехнулся этим мыслям, раздавил опорок окурок папиросы, которые курил теперь вместо сигарет, несозвучных той эпохи, куда он собрался, встал и закрыл за собой тяжелую дверь». Попарившись в сласть, он снова сидел в предбаннике. Под закопченным стеклом лампы дрожал узкий клинок пламени. По стенам метались призрачные тени, пряный запах керосина и копоти напоминал о детстве. Ему было хорошо сидеть, никуда не спешить и слушать шорох дождя по крыше. Если бы только не возникало моментами между сердцем и желудком, Неприятная, тошнотворная пустота. Как-никак, а завтра будет война, причем совершенно незнакомая ему, сухопутная, а не морская, которой он имел некоторую привычку. И хотя он, в отличие от других людей на войне, сможет быстро уйти с нее и почти наверняка останется жив, все-таки серьезнее этого момента у него еще в жизни не было. Уж больно плохо сейчас там, в отмеченном на карте квадрате северо-западнее Киева. Утром он встал в четыре по восточноевропейскому времени, еще раз проверил свое снаряжение, автомат ППД, несколько круглых дисков к нему, гранаты, бинокль, планшет с картами, кое-какое продовольствие на первый случай, обычный командирский тревожный чемодан — Все это он загрузил в маленький штабной броневичок БА-20. Он тоже в полном порядке. Из башни торчит тонкий ствол пулемета ДТ. Баки заправлены. Снаружи на броне укреплены канистры с водой и бензином. Лом, лопата, топор. Две запаски. Все по уставу. Протекторы в меру стерты, примерно как после тысячи километров пробега. Окраска тоже не новая, номера Наркомата обороны. От серийной машины броневик отличали две подробности. Накануне он попросил Наташу, «Ты скажи им, пусть, если можно, бронирование заменят. Титановую поставят или хромоникелевую. Я не спец, чтобы хотя бы крупнокалиберную пулю выдержал. А то же его из винтовки прострелить можно». Для их же пользы, между прочим. За себя я не боюсь, не думай, мог бы и на мотоцикле сбегать. Он не удержался, чтобы не отвести от себя возможное подозрение в трусости. Тоже своего рода офицерский гонор. И движок желательно, помощнее. Мерседесовский, например, сил на 200. С его родным, полстасильным, далеко не уедешь. Приличный дочь пойдет, и привет». «Разумеется, Дим», — заверила его Наташа, — «все, что нужно, они сделают». Словно оттягивая время, Воронцов вновь вернулся в замок и вызвал Наташу. Она появилась на экране сонная, в наброшенном на плечи пеньюаре. «Вот сволочи!» — подумал он про авторов этой мизансцены и спросил. «Ну, как у меня вид? подходяще Расправил под ремнем гимнастерку, самую по тем временам модную, из тонкого коверкота с легким красноватым отливом, с двумя рубиновыми ромбами на петлицах и звездами на рукавах. На груди два ордена Красного Знамени, монгольская полярная звезда, медаль «20 лет РККК» и значок за Холкингол. Дело не в честолюбии. Если нужно, он мог бы надеть и форму рядового, просто в роли дивизионного комиссара из центра, Облеченного неограниченными полномочиями, он обеспечивал себе полную свободу действий. «Как в кино», — сказала Наташа, и ему показалось, что говорит она искренне и от себя, а не по поручению пришельцев. «Тогда я пошел. Не скучай тут. Ты там поосторожней, Дим», — попросила она. «Как-нибудь. Кое-чему меня тоже учили. Восемь лет подряд». А ты повторяй про себя стихи Симонова, те самые. А я отбыл, щелкнул каблуками, поднес руку к козырьку и вышел.